Глава 13. Еще раз посмотрев даты рождений, я остановила свой выбор на двух людях, которыми стоило заняться в первую очередь. Ибо они были самыми старыми из списка, а значит ближе всех к истине. Какой к черту истине? Поморщилась я мысленно. Что надумала? Поинтересовался Тимур, заметив мои эмоции. Ничего оригинального. Надо ехать в деревню и разговаривать с местными. Может, просто покажешь место, где можно было бы покопать? Я закатила глаза. Но ты хотя бы знаешь, где это место? Предположительно. Но если ты веришь моему чутью, разговор с местными может принести куда больше пользы. Одно другому не мешает. Покажешь Роме место, пусть он покопает. А мы наведаемся в деревню. Кого хочешь навести для начала? Я передала ему список, указав на имена. Логично. Кивнул он. Впрочем, мы тоже без дел не сидели и с местными успели пообщаться. Старик не вариант. Ничего толком не знает. Только общая информация. Бабулька на несколько дней уехала к родным неподалеку отсюда. Так что с ней беседу мы еще не провели. Для всячины пообщались и с остальными потомками немцев, а также с деревенскими. Мало ли, кто что слышал. Слухами, как говорится, земля полнится. «В общем, вы сами знаете, что делать», — хмыкнула я. «А моё дело — холопское. Жить в палатке и копать землю». «Копать будет Рома», — напомнил Тимур. «А нам и вправду стоит смотаться еще раз в деревню. Вдруг старушка вернулась». Если она ничего не знает, придется полностью положиться на твое чутье. Надеясь на то, что медальон все-таки почил где-то в земле вместе с его обладателем. Для начала мы вернулись к Роми. И некоторое время я провела, исследуя местность. Несмотря на то, что Тимур верит в мое чутье, сама-то я опиралась только на исторические факты, почерпнутые из открытых источников. Вот и сейчас... Проанализировав данные, я указала несколько мест, на которые стоит обратить внимание, если ты ставишь перед собой цель разрыть что-нибудь о воинских днях. Тимур поинтересовался, на чем основаны мои выводы, но только я пустилась в объяснение, как он махнул рукой. «Ладно, я тебе верю». «Ром, Рома!» — обратился к другу. «Займись раскопками. Мы пока сгоняем в деревню» а после присоединимся к тебе. Деревня оказалась довольно милой, небольшой, с рядом пересекающих друг к другу улиц. Дома были по большей части старые, но добротные. Сняли бы тут комнату, заметила я. Чем жить в палатке и готовить на костре? Полевая жизнь закаляет. Рассмеялся Тимур. И к тому же не стоит слишком цветиться, раз уж у нас здесь свои интересы. «До моря приличное расстояние, так что не думаю, что здесь много туристов. Вас по-любому запомнили, тем более если вы его спрашивали все подряд. Кстати, чем вы мотивировали свой интерес?» Сюда ездил Рома. Я в это время был несколько занят. Он представился сотрудником сочинской газеты, якобы пишет статью. Ничего оригинального, но главное, правдоподобно. «Мы будем придерживаться той же теории?» Зачем выдумывать велосипед? Уважаемая Роза Рудольфовна осталась единственной, кого наш коллега не успел опросить. Вот мы и довешаем, начатое. Вдвоем? Я представлюсь фотографом. Усмехнулся Тимур. Кажется, в бардачке есть фотоаппарат, посмотри. Фотоаппарат действительно оказался там. И, игнорируя насмешливый взгляд Тимура, я полезла смотреть его но он оказался девственно чист. «А ты предусмотрителен!» Съязвила я. Он притормозил возле добротного невысокого забора, за которым возвышался каменный дом, покрашенный розовой штукатуркой и увитой виноградником. Перед домом раскинулись грядки с цветами. «Старушка, кажется, не бедствует», — заметила я. Откуда выводы?» Тимур взглянул на меня с интересом. «Домик слишком мал для того, чтобы сдавать его местным. Да и район неподходящий. Бабулька ничего не выращивает, кроме цветочков, когда на юге огород — это первое дело в каждом доме». «Да ты просто Шерлок Холмс», — усмехнулся он, хотя я понимала, по его взгляду, что сам он пришел к тем же выводам еще до того, как я озвучила их. Тут наш диалог пришлось прервать, так как дверь дома распахнулась, и на веранде показалась невысокая старушка в легком летнем платье. Седые волосы собраны в пучок на затылке. Спину она держала прямо, и даже как-то горделиво, несмотря на то, что годы ее явно были уже немалые. Увидев нас, она неторопливо направилась к калитке, и мы принялись улыбаться во всю мощь. «Вы ко мне?» — спросила старушка. Голос у нее был красивый, хотя рисковатый, но глаза, обрамленные морщинами, смотрели добро. «Добрый день», — заговорила я, так как Тимур продолжал улыбаться с фотоаппаратом в руках, Дело вид, что единственное, что его интересует в жизни, — это диафрагма и выдержка. «Мы из Сочи, из газеты. Работаем над статьей об этой деревне и проводим опросы местных жителей». «Что ж...» Пожала она плечами. «Проходите». Зайдя за калитку, мы пошли за Розой Рудольфовной к террасе, где она и предложила разместиться. Тут стоял стол и пара стульев. Чуть поодаль кресло-качалка, куда села хозяйка дома, поглядывая на нас с интересом. «Из газеты вроде уже приезжали». Заметила она, я кивнула. «Да, был наш сотрудник, Роман. Поговорил со всеми, кроме вас». «Вы были в отъезде». Дальше я принялась трепаться о предполагаемой статье, а Тимур фотографировал цветочки. Когда я закончила свое повествование, Роза Рудольфовна некоторое время молчала, глядя перед собой. Уголки ее губ сгибались в едва заметной грустной улыбке. «Времена были тяжелые», — сказала она наконец. «Впрочем, на мою долю тоже выпало немало событий. Но вас интересует гражданская война, так что не будем отвлекаться от темы. В этой деревне в то время жила моя бабушка с родителями. Они были из обрусевших немцев, приехавших когда-то на эти земли. Когда началась гражданская война, бабушке было около двадцати. На них почти сразу пошли гонения. Многие уезжали из поселка, но они остались здесь. Как оказалось, зря. Деревня стала переходящим знаменем от белых к красным. Людей расстреливали, и тогда-то мой прадед решил уехать. Однако сделать это было не так просто. На тот момент в деревне были красные. Нужен был счастливый случай, чтобы уехать незамеченным. Оставаться на месте тоже было опасно. В любой момент без объяснения причин могли увести его, а то и всю семью. А в те времена, если кого уводили, то навсегда. И прадед решил бежать, заручившись поддержкой солдат из отряда. Он уже некоторое время присматривался к молодым ребятам, находившимся там, и в итоге остановил свой выбор на паре друзей. Не знаю как, но он сумел убедить их помочь им. Семья уехала, но когда наступили мирные времена, вернулась. Правда, без отца бабушки. Он умер от Тифа. Что интересно, практически сразу по возвращении объявился один из тех солдат. Я слушала с интересом, успев увериться в том, что нам повезет. Тимур делал вид, что собирает иллюстрации к журналу «Садовод», но уверенно не пропустил ни одного словечка. Этот солдат очень меня интересовал, и я, не выдержав, поинтересовалась. «А вы, случайно, не знаете его фамилию?» Роза Рудольфовна улыбнулась. «Вижу, я смогла вас заинтересовать. Его фамилия Ярцев. Ярцев Роман Сергеевич». Я немного разочарованно кивнула, но имя и отчество заставили снова насторожиться. «Что если Ларин?» Все-таки остался жив, но имел причину не возвращаться в Петербург к жене. На письма не отвечал. Его сочли погибшим. Но если у него были причины так поступить, мог ли он обезопаситься на всякий случай и сменить фамилию, оставив свое имя и отчество? Вполне. Это, конечно, вилами по воде, мало ли в России Романов Сергеевичей. Но разузнать подробнее стоит. И что этот Ярцев? Поинтересовалась я. Что ему было надо?» Роза Сергеевна снова улыбнулась. «Вот тут и кроется самое интересное. Оказалось, что солдат влюбился в мою бабушку еще тогда, когда помогал нашей семье бежать. Моя бабушка ответила ему взаимностью, и как только наша семья смогла вернуться сюда, Они почти сразу поженились. Жить, правда, стали не здесь, но недалеко, километров десять. Там сейчас живет моя сестра. У вас не осталось фотографий с тех времен? Нет. Практически все были уничтожены Отечественной войной. Вы, наверное, знаете, что многих немцев из этой деревни отправили в Казахстан. Но нам повезло. Опять же, благодаря браку бабушки с русским. Они остались здесь, война, к счастью, сильно их не задела. Дед был талисманом семьи. Кстати, у него самого тоже был талисман. Он всю жизнь таскал на шее медальон. Повторяю, что это очень дорогая для него вещица. «В том плане, что она дорого стоит?» Затаив дыхание, спросила я, пытаясь сохранить некоторую отстраненность. «Вот так удача». Я увидела, что Тимур на мгновение кинул в нашу сторону взгляд. Но тут же вернулся к цветочкам. Однако я заметила, как он напрягся. Оно и не удивительно. Мы-то надеялись хоть что-то узнать о Ларине. А попали прямо в яблочко. Можно сказать, медальон сам пришел к нам в руки. Вряд ли он много стоит. пожала между тем плечами Роза Рудольфовна. Но дед очень им дорожил передавая его перед смертью моей матери. Строго-настрого велел хранить его. Она выполнила его указания, потом медальон перешел ко мне, а от меня к внуку. Сын мой не очень проникся фамильным сокровищем. На этих словах старушка рассмеялась, а вот внук отнесся со всей серьезностью. На восемнадцать лет я подарила ему этот медальон. Я задала еще несколько вопросов о жизни во времена Гражданской войны и о судьбах других селян, после чего мы стали откланиваться. Тимур пообещал прислать старушке номер газеты, в которой выйдет статья. Она ведь теперь будет ждать. Укоризненно сказала я, как только мы разместились в машине. Я пришлю ей письмо о том, что по техническим причинам выпуск статьи отменен. Как думаешь, вернулась я к главной теме. Этот Ярцев, уверен, это и есть прадед Ромы. Иначе откуда у него медальон? К тому же имя и отчество совпадают. Нужно покопать под него и его семью. Тимур набрал кого-то по телефону. Разузнай мне о некоем субъекте. Зовут Ярцев Роман Сергеевич. Предположительно, 1890 года рождения. После Гражданской войны жил на юге страны. «Нужна вся информация о нем и его потомках вплоть до нынешнего дня». Закончив этот разговор, Тимур набрал следующий номер. «Завязывай копать. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки». Я поняла, что звонил он Роме. «Что скажешь?» Поинтересовалась я, когда Тимур повесил трубку. Он покосился на меня и рассмеялся. «Глаза-то блестят. Ты как ищейка, которая взяла след». Но ведь история не просто жутко интересная, но и очень запутанная. По сути сам. Дед Ромы отправляется в эту деревню в составе Красной Армии. Потом он меняет имя и женится на дочери немца. Остается на юге и живет ничем не примечательную жизнь. Однако медальон явно важен ему. Разбудучи при смерти, он завещает хранить его как зеницу ока. Он же фамильная ценность. Возможно. «Но ведь медальон принадлежал его семье. Вдруг у них имелась какая-то своя тайна?» «Полегче», — отозвался Тимур. «Напоминаю, что твоя задача была указать место, где копать, а не расследовать семейные тайны». «Если бы вы сразу поговорили с этой Розой, моя помощь вовсе не понадобилась бы». «Вот именно», — недовольно заметил Тимур, думая свое. Честно сказать, я не ждала от этой встречи ничего подобного. «А уж что мы найдем медальон!» Он замолк, недовольно качая головой, и я вдруг подумала, что недовольство его связано именно с тем, что я узнала эту информацию. Видимо, ребята всерьез думали, что дед покоится в могиле вместе с медальоном. И тот факт, что Тимур встретил меня, показался им большой удачей. Но все обернулось иначе. И теперь я знаю явно больше, чем ему хотелось бы. Мой портрет подсказывает, что, увлекшись какой-то задачей, я прусь в самую гущу событий. И теперь он явно волнуется. Как бы я ни ринулась разгадывать загадку Роминого деда. Не буду я лезть в это дело. Вздохнула я, закатив глаза. Он кинул на меня взгляд. Я не могу тебе доверять. Если ты не убивала Мадянкина, значит, в ту ночь оказалась на моем балконе только потому, что тебе было любопытно узнать, что происходит в моем номере. А это еще хуже. Чем это хуже? Потому что попахивает помешательством. Значит, доводы разума для тебя вовсе не основа для жизни. И ты влезешь в любое дерьмо просто потому, что весело. Я предпочла обидеться. Тимура это устроила. Потому что я молчала. А именно этого он безуспешно пытался от меня добиться все дни».